Глава двадцать четвертая. «Фредрик Урдаль претендент на роль главного подозреваемого», сказала Эспинг, когда Винстон завел мотор. «Он уже совершал насильственные преступления. У него нет алиби. Плюс у него был конфликт с Джесси, а это мотив. Покрышки его пикапа очень похожи на отпечатки, которые мы нашли на пляже недалеко от виллы. К тому же он знал, что работает только одна камера и держался так, чтобы не попасть в кадр». Интересная версия, задумчиво проговорил Винстон. Но в ней есть слабые места. Как, например, урдель узнал, что Джесси остается одна в те несколько минут, что прошли между отъездом Никласа Мудига и появлением нас с Кристиной? У него имелся доступ к системе безопасности. Он мог следить за камерой и записями в журнале. Не мог. Джесси велела электрохасса удалить все, что касалось Урдаля. Тогда, может, он увидел, что перед домом стоит только машина Джесси? Возможно, — кивнул Винстон. Но тогда придется допустить, что урдель приехал на стройку на свой страх и риск. Да и мотив неубедительный. Ссора с Джесси произошла с неделю назад, а может, и раньше. Убить под влиянием минуты — это одно, но зачем ждать так долго? Чего урдель добился бы долгим ожиданием? Возможности отомстить. А может, они снова сцепились уже в доме? Не успели бы. Человек на записи с камеры направляется в дом всего за несколько минут до нашего появления. урдель это интересно, но есть и другие столь же вероятные подозреваемые. Например? Например, Софи Врам. Она разругалась с Джесси всего за несколько часов до гибели последней. На покрышках ее машины песок. К тому же в прошлом у Софи уже имеется загадочное падение человека с высоты. Полагаю, вам известна эта история. Про ее мужа? Да это было двадцать лет назад. Макс ужирался в сопли и навернулся с сеновала. Джесси была пьяна и упала с площадки верхнего этажа. Эспинг с сомнением покачала головой. Я знаю Софи с детства. Песок она могла подцепить на скаковой дорожке. И она не убийца. Да? По-моему, вы говорили, что ее все боятся. Не настолько. Разговор сменился раздраженным молчанием. через минуту эспинг начала что то искать в телефоне буран прислала отчет объявила она к сожалению она не обнаружила ничего помимо того что нам и так известно единственная новость рисунок на покрышках машины электрохассы не соответствует отпечатку с пляжа еще она рассчитала скорость падения джесси но пришла к тому что джесси или упала сама или ее толкнули а протокол вскрытия пока не прислали но если он тоже окажется ни о чем «Сомневаюсь, что мы сможем убедить эл в необходимости продолжать расследование». «Угу». Винстон поразмыслил над формулировкой. «Скажем так, я знаю эл не так хорошо, как вы, но вас не удивляет, что он так хочет списать смерть Джесси на несчастный случай». Он остановил машину перед знаком «Стоп» и повернулся к Эспинг. «У вас нет ощущения, что на него оказывают давление». Кто-то, кто не хочет, чтобы полиция копалась в этой истории. В заведении Фелисии они вернулись как раз к обеду. Народу прибавилось, но по случаю прекрасной погоды большинство посетителей устроились во дворике, и Винстон и Эспинг удалось найти столик подальше. «Я обычно беру салат Цезаря», — сказала Эспинг, «а еще все любят горячие бутерброды с подкопченной ветчиной и горчичным соусом». Винстон заказал бутерброд, и некоторое время они в молчании ели. Эспинг все еще злилась из-за разговора в машине. Вообще-то, Винстон продолжал участвовать в расследовании благодаря ей, и все-таки он не удержался от поучений. «Вы можете быть очень даже правы насчет Урдаля», сказал Винстон, словно прочитав ее мысли. «Я только хотел подчеркнуть, что пока рано исключать других подозреваемых». Нам просто надо посмотреть, соответствует покрышке машин Урдаля и Софи отпечатку с пляжа или нет. м м Эспинг проверила телефон в десятый раз за последние десять минут. На экране высветилось только что полученное письмо от судмедэксперта. О, вот и протокол вскрытия. По лицу Винстона промелькнуло нечто отдаленно похожее на нетерпение. И что там? э э Эспинг потерла шею. «Честно говоря, это мой первый протокол вскрытия. Вы не могли бы его прочитать?» «А распечатать получится?» «Конечно. У Фелисии в кабинете есть принтер». Эспинг скрылась на кухне и вскоре вернулась со стопкой листов. Распечатку она положила перед Винстоном. Винстон стал листать протокол, причем пару раз хмыкнул. «Ну?» – нетерпеливо спросила Эспинг. «Причина смерти – падение на крюк». Позвоночник раздроблен, сердце и легкие проткнуты насквозь. Вероятно, Джесси скончалась мгновенно. Тут ничего странного. Он стал листать дальше. Содержание алкоголя в крови, 0,6 промилле. Для человека вроде Джесси так, легкое опьянение. Значит, она запнулась не потому, что напилась. Во всяком случае, вероятность небольшая. Но ее, конечно, нельзя исключать. Винстон быстро просмотрел протокол до конца. «Еще что-нибудь есть?» – спросила Эспинг. «Нет, за исключением того, что Джесси не была натуральной блондинкой и перенесла несколько пластических операций. А, филлеры покупные сиськи, да еще занавески не сочетаются по цвету с ковриком. Какая неожиданность!» Эспинг к своему удовольствию заметила, что Винстон смутился. «Да, нечто в этом роде». Винстон собрал страницы и постучал стопкой по столу, чтобы придать распечатке опрятный вид. «Звонить ли Элл Вот вопрос. Доказательства у нас пока только косвенные», — начал было он, но его прервал звонок мобильного. На экране высветился номер элен Сиденваль. Винстон прибавил звук и развернул трубку так, чтобы Эспинг тоже было слышно. «Петер Винстон?» «Здравствуйте. Это элен Сиденваль». «Я...» — в голосе звучала тревога. «Я прочитала в газете про вас, про Джесси. Вы думаете, ее могли убить, да?» Эспинг потянулась к трубке, чтобы лучше слышать. «Возможно.» Было слышно, как элен на том конце задержала дыхание. «По вашему делу в проекте? Во всех этих протестах? Что кто-то мог...» «Я думаю, вам не нужно тревожиться», — ответил Винстон. У Эспинг тоже зазвонил телефон. Она поднялась и отошла на несколько шагов, чтобы не мешать Винстону. «Привет! Это Пер из отдела компьютерной экспертизы. Я обследовал телефон, как ты просила». Пер помолчал, явно чтобы подразнить Эспинг. «Так, и что ты нашел?» Она старалась говорить сосредоточенно. «Да намыл кое-какие крупицы золота!» – захихикал Пер. И в первую очередь горячий секс-чат, часть которого Джесси пыталась удалить. Но нам удалось восстановить его во всех его неприличных подробностях. Эспинг взглянула на Винстона, но тот все еще говорил с Эллен. «И ты знаешь, с кем чатилась Джесси?» «Так точно». Еще одна пауза, без которой можно было обойтись. Эспинг не могла больше сдерживать нетерпение. «Ты собираешься рассказывать?» Или сейчас скажешь, продолжение следует?»